«Прикрепи к куртке», — сказал мужчина. «Осторожно, булавка». На пальце выступила алая капля, и мальчик сунул его в рот. Мужчина сам приколол цветок к его одежде. «Что-то я тебя раньше не видел». «Да живу я здесь, живу», — отмахнулся Никт. «А цветы зачем?» «В старом городе, пока он не разросся, была такая традиция. Когда на кладбище, что на холме, среди зимы расцветают цветы...» Их срезают и раздают всем. Мужчинам и женщинам, молодым и старым, богатым и бедным. Музыка стала громче. Наверное, подумал Никт, потому что теперь у него был цветок. Мальчик различал глухой бой барабанов, отбивавших ритм, и замысловатую мелодию на высоких нотах, от которой так и хотелось плясать. Никт еще никогда не гулял по городу, не осматривал достопримечательностей. Он забыл, что ему нельзя покидать кладбище, и что все могилы опустели. Сейчас он думал только о старом городе. Он трусой побежал к городскому саду перед старой ратушей. Из нее уже давно сделали музей и информационный центр для туристов, а мэрию перевезли в более внушительное, но самое обыкновенное здание в новом районе. По городскому саду, который среди зимы напоминал скорее поросший травой пустырь с редкими кустами и статуями, бродили люди. Никто зачарованно вслушивался. На площадь ручейком стекались люди. В одиночку попарно, семьями. Еще никогда Нит не видел столько живых одновременно. Их были тут сотни, и все дышат, все живые, как он, все с белыми цветками на груди. «Вот какие, оказывается, у живых обычаи», — подумал Никт, но тут же понял, что ошибается. То, что сейчас происходило, было в новинку не только ему. Уже знакомая молодая женщина с коляской стояла с ребёнком на руках и покачивала головой в такт музыки. «Долго ещё будет музыка?» — спросил её Никт, но она ничего не ответила, только улыбнулась и продолжала качать головой. Никту почему-то показалось, что улыбка ей не так уж привычна. Он уже решил было, что незаметно для себя поблёк или с ним не хотят разговаривать, как вдруг она сказала. «Ах, чтоб тебя! Прям как Рождество!» Её голос прозвучал сонно и отстраненно. «Я даже вспомнила сестру моей бабки, тётю Клару. Когда бабушка умерла, мы ходили в сочельник к её сестре. Она играла на старом пианино, иногда пела, а мы лопали шоколадки с орехами. Не помню, что за песня она пела, но эта музыка, как те песни». Ребёнок прикорнул матери на плече, но не спал, а чуть поводил ручками в такт музыки. А потом музыка замолчала, и на площади перед городским садом воцарилась тишина, приглушенная, словно под снегопадом. Ночь поглотила все шумы и шорохи. Люди на площади не топали ногами, не шаркали и почти не дышали. Совсем близко часы пробили полночь, и явились они. Они сошли с холма медленно и торжественно, по пятеро в ряд. Никт знал их всех, или почти всех. Впереди он заметил матушку Хоррор, Иосию Уордингтона, старого графа, раненого в крестовом походе, доктора Трифузиса. Горожане заахали, кто-то крикнул плачущим голосом. «Боже, это же страшный суд!» Однако большинство смотрело на происходящее совершенно невозмутимо, словно все это было во сне. Шеренги мертвецов достигли площади. Иоси Уордингтон поднялся по ступеням и встал рядом с госпожой мэром. Потом протянул руку и сказал громко на всю площадь. «Вашу руку, мэм, смелей. Потанцуем макабрей». Миссис Каровой заколебалась, глянул на мужчину, стоявшего рядом, в халате, пижаме и шлёпанцах, с белым цветком на отвороте халата. Мужчина улыбнулся и кивнул миссис Каровой. «Конечно», — ответила миссис Каровой. Едва ее пальцы коснулись Оси Уордингтона, музыка заиграла снова. Если раньше Никт слышал прелюдию, то теперь началось самое главное. Именно ради этой музыки все они здесь собрались. Повинуясь мелодии, которая будто пощипывала их и подталкивала, живые и мертвые взялись за руки и заплясали. Матушка Хоррор встала в пару с человеком в челме, а давишний бизнесмен — с Луизой Бартлби. Миссис Оуэнс улыбнулась Никту и увлекла за собой старого продавца газет. Мистер Оуэнс нагнулся к маленькой девочке, и та взяла его руку с такой радостью, словно всю жизнь мечтала об этом танце. А потом Никт перестал смотреть на других, потому что его тоже повели танцевать. Лиза Хэмпстек широко улыбалась, выводя фигуры танца. «Как чудесно!» — воскликнула она, а потом пропела. Друг за другом сел быстрее пляшем-пляшем о пляшем, От этой музыки тело и душа Никта переполнились бешеным ликованием, а ноги задвигались сами, словно всегда знали каждое па. Когда танец Слизы Хемстак закончился, к никту подошел Фортенбрас Бартлби, и они проплясали мимо верениц танцоров, которые расходились и уступали им дорогу. Живые танцевали с мертвыми. Никт даже заметил Эбенизера Болджера с мисс Бороуз, его бывшей учительницей. А потом пары соединились в длинную цепь и заскакали в унисон, выбрасывая ногу в сторону. Ла-ла-ла-бум, ла-ла-ла-бум. Общий танец, который был древним уже тысячу лет назад. Никт снова оказался рядом с Лизой Хемпсток. «Откуда идет музыка?» Она пожала плечами. «Кто все это устроил?» «Так всегда само получается». — ответила она. — Живые, может, и не помнят. Но мы всегда... Она осеклась и радостно вскрикнула. — Смотри! Ник никогда не видел живых лошадей, только в книжках с картинками. Но белый конь, который приближался к ним, цокая копытами, совсем не походил на то, какими он их себе представлял. Этот оказался гораздо крупнее, и морда у него была вытянутая и серьёзная. На коне без седла восседала всадница в длинном сером платье, мерцавшем под декабрьской луной, как покрытая росой паутина. Всадница остановила коня посреди площади и легко соскользнула на землю. Какое-то время она молча стояла и смотрела на собравшихся.